Прораб и в самом деле оказался умным человеком. И если понял, мой польский. Он перестал орать, снизил голос до обычных децибел, с опаской взял меня под руку и повел в дом. Посадил, сам сел рядом, и в спокойной обстановке мне удалось довести его до сознания, что я представляю фирму, взявшуюся поставить хозяину дома кухонное оборудование и кое-что из импортной сантехники. Не знаю уж, как он понял, я постаралась говорить посложнее, напустив как можно больше непонятных иностранных слов и специальных терминов. Понял, умница. Может, благодаря специальным терминам? Понял и повел меня в кухню, осмотрев ее внимательным профессиональным взглядом и даже измерив взятым у прораба сантиметром, причем подсчет вслух вела в дюймах, Я потребовала показать мне подвалы, дав понять, по возможности весьма туманно, что там будут установлены вентиляционные установки. К счастью, о таких установках он тоже не имел никакого понятия. Он был так любезен, что спустился со мной и в подвал, и там я тоже продемонстрировала свои деловые качества. Мы поднялись наверх. Я постаралась еще раз осмотреть и удержать в памяти многочисленные препятствия в виде нагромождения каких-то ящиков, штабелей, досок и тому подобное. Потом рассыпалась в благодарностях и освободила вежливого прораба от своего присутствия, покинув дом пана Рощаковского. Жаль, с передеванием в негритянку придется покончить. Наверняка до владельца поместья весть о визите негритянки из заграничной фирмы, домчится с быстротой молнии. Мало того, хозяин насторожится, поставит часовых, если до сих пор нет еще сторожа. И тогда из моих планов вплотную заняться подвалами ничего не получится. Выходит, операцию надо провернуть. Еще сегодня, хочешь не хочешь. Уже в воротах я обернулась. Прорапы трое его рабочих смотрели мне вслед. Один из них даже сделал шаг вперед, будто собирался пойти за мной. Надо бы узнать, будет ли он за мной следить. Очень пригодилась густая зелень, заросли кустов у соседнего дома. Скрывшись там, я увидела, как этот рабочий быстрым шагом прошел мимо, оглядываясь в поисках меня. Поскольку и дальше дорожка шла среди густой зелени и доходила до следующей деревни, и я могла забрести куда угодно. Видно, он это понял и расстался с мыслью найти меня или мою машину. Думаю, последнее его интересовало больше, ибо у такой экзотической дамы мог быть и Роллс-Ройс. Дождавшись, когда он вернется, я вылезла из своего укрытия, пробралась на зады владения пана Рощаковского и перелезла через забор в этой запущенной части некогда роскошного сада находились развалины, интересовавшие меня беседки, и мне хотелось осмотреть их еще засветло. Старую беседку я нашла легко. Хотя ее совершенно скрывали разросшиеся кусты, одичавшей сирени, дикого винограда и крапивы. С той стороны, откуда некогда открывался прекрасный вид на пруд, теперь панораму заслоняли все заполнившие высокие кусты бузины, крыжовника и малины. Да и любоваться уже нечем было пруд почти весь высох, лишь кое-где виднелись участки темной зеленой воды, заросшей ряской. От розария, который некогда располагался рядом с беседкой, и следа не осталось, да и сама беседка обрушилась, осталась лишь часть стены и скамейки внутри. Сев на одну из них, я решала, как лучше поступить. Жаль, не спросила прораба, когда у них кончается рабочий день, И вообще, не приходит ли сюда вторая смена рабочих? Ну да ладно, теперь подожду немного, потом посмотрю, уйдут, так уйдут, а если явится смена, отложу свое мероприятие. И чего я так стараюсь? Неужели и в самом деле люблю Павла? Иначе из чего бы торчала здесь? Да и вообще, ввязалась в это дело с сумкой Миколая. Но тут мне вспомнилась эта вредная жена Павла. И я сразу постаралась переключить мысли на что-то другое. Не имею права тратить бодрость духа, готовясь к ответственной операции. Пойти, что ли, посмотреть, не уходит ли рабочий домой? Или пришла смена? Тогда мне торчать здесь нет смысла. Вздохнув, я встала со скамейки, согнувшись кустами, подобралась к дому и, обогнув его, выглянула во двор. Мне повезло. Я увидела, что хотела. Прораб, уже в костюме и при галстуке, садился за руль Ниссы. За ним поспешал и остальной рабочий класс, тоже вымытый и переодевшийся. Кажется, настало мое время. Я дождалась их отъезда, с удовлетворением отметив, что они тщательно заперли как дверь дома, так и ворота. Значит, сторожа нет. Потом опять вернулась в беседку. Внимательно осмотрела пол, судя по всему, неповрежденный. В соответствии с инструкциями Павла отыскала под скамейкой рукоятку и повернула ее. Как-то очень легко она повернулась. А я уже опасалась, что там все заржавело и вообще от старости отвалилось. Потом я подошла к другой лавочке. На этой, похоже, иногда сидели. Крапива вокруг нее была вырвана, а лопухи примяты. Одна из шайб, которыми ножки скамейки крепились к бетонному полу, была немного откручена. Отвертку я предусмотрительно захватила с собой. Была она гигантских размеров, но именно такая тут требовалась. Я еще подумала, неплохая идея — отвертка вместо ключа. Я сделала полуоборота, прижала — все получилось. Часть сохранившейся стены у самого пола со скрежетом отошла в сторону, открыв узкий проход. Я посветила фонариком вглубь, неизвестно, что там может сейчас находиться, и, махнув рукой, была не была, осторожно протиснулась в подземный ход. Ступеньки, ведущие вниз, оказались в очень приличном состоянии. Я осторожно спустилась, неизвестно для чего пересчитав их. Одиннадцать штук. Лестница не очень крутая. Я оказалась в небольшом подземелье под беседкой. Очень хорошо, пока все шло так, как рассказывал Павел. «Теперь вот этот узкий подземный ход, который я осветила фонариком, должен довести меня до подземного помещения под домом, точнее, под подвалом дома, собственно, цели моего путешествия». Выход в доме наверх, по словам Павла, находился как раз в том месте, где я недавно, не больше часа назад, видела гору ящиков и штабеля досок. Вот в этом подземном апартаменте под подвалом дома и кипела в свое время работа по производству фальшивых денег. Здесь стоял сначала печатный станок, потом ксерокс и еще какие-то хитроумные аппараты. Здесь хранился запас необходимой бумаги и красок. Здесь же скапливался конечный продукт преступной деятельности, при виде которого волосы вставали дыбом. В настоящее время, как предполагает Павел, Там остались какие-то следы этой преступной деятельности, припрятанные орудия труда и кое-что из конечного продукта, а, возможно, также и кое-что из того, что могло указать на глупое младенческое участие Павла в ней. И вот это кое-что мне следовало во что бы то ни стало уничтожить. Поскольку я не могла бы разобраться, что из оставшихся вещдоков свидетельствует против Павла, а что против кого-то другого, мне следовало на всякий случай уничтожить все что покажется подозрительным я должна была по подземному ходу добраться до вышеупомянутых апартаментов но я до них не добралась прошла всего несколько метров когда свет электрического фонарика уперся в груду земли преградившую путь причем ухо уловило тихий шелест земля еще осыпалась завал кажется свежей. С помощью фонарика мне удалось установить, что именно в этом месте кончался дощатый потолок, опиравшийся тоже на доски, а дальше следовал просто вырытый в земле туннель. И вот на стыке досок и земли и произошел обвал. Ничего удивительного. Годы и воды сделали свое дело. Гляди-ка, все еще сыпется. Не дай бог, еще рухнет за спиной — заживо замурует в этом тоннеле. Осторожно, не дыша, стараясь ни к чему не прикасаться, задом выбралась из подземного коридора. Оказавшись в подземном помещении под беседкой, я посветила вокруг себя. Здесь крепление держалось хорошо. Крестовины из досок подпирали полукруглый свод. Самое прочное перекрытие, ясное дело. Перекрытие это прочное. Каждый начинающий архитектор это знает. Да что проку, если подгнили доски? Вон, видно же, держится только силой воли. Того и гляди, и они обрушатся. Можно считать, прохода под дом со стороны беседки больше не существует. Хотя перед отъездом я предусмотрительно написала свекрови письмо с сообщением о том, куда направляюсь, и даже бросила по дороге письмо в почтовый ящик, все же... Выбравшись на открытое пространство, испытала большое облегчение. Неизвестно, дождалась бы я помощи, если бы все это обрушилось мне на голову, и в каком состоянии извлекли меня из-под обвала. Никогда в жизни я не радовалась так, как теперь, нащупав ногой первую ступеньку и позволив себе, наконец, развернуться передом по ходу движения. По ступенькам я взлетела, не взбиралась. Меня несла на своих крыльях неведомая сила. Та же сила заставила меня немедленно выскочить из полуразвалившейся беседки, и я пришла в себя лишь после того, как сильно обожглась невидимую в темноте крапиву. Заставила себя вернуться и закрыть проход в подземный коридор. Механизм по-прежнему действовал безотказно. Оставлять эту ловушку в открытом состоянии было нежелательно по многим причинам. После этого я уселась на лавочку, отерла пот с лица и, убедившись, что не пустила краску, принялась размышлять. Тот факт, что желанные подземные апарты оказались недоступны с этой стороны, вовсе не означал, что они недоступны со стороны дома. Наверняка апартаменты сделаны более капитально, чем ход к ним, и через подвал дома до них можно будет добраться. Задачу я не выполнила. Значит, операция продолжается. Вот только как пробраться в дом, если его на моих глазах заперли? Я выкурила вторую сигарету и совсем успокоилась. Ко мне даже вернулась память. Заперли входную дверь. Но ведь в доме... «Есть еще одна, стеклянная, ведущая из столовой на террасу». «Раньше в этой двери решетки не было. Интересно, как сейчас?» «Теперь я уже настолько пришла в себя, что почувствовала раздражение и даже злость. На мужиков. Что за народ? Спятить с ними можно. То из-за одного, то из-за другого попадаю в совершенно идиотские ситуации. Жизнью рискую». «Нет, не позволю так с собой обращаться». Однако не время сейчас предаваться абстрактным и явно запоздалым сожалениям. Перейдем к конкретике. И я двинулась к террасе, чутко прислушиваясь, не набежит ли откуда сторожевая собака. Вокруг царила тишина. На соседних участках тоже было тихо. Поднявшись на террасу, я нажала ручку стеклянной двери. Заперта. Разбить стекло? Жалко. Решетки на двери и сейчас не было. Можно было запросто проникнуть в дом, разбив стекло. Но я решила поискать открытое или плохо запертое окно. Обошла дом вокруг и, в самом деле, обнаружила одно приоткрытое, маленькое и узкое. Кажется, чуланчики или кухни. Дом был на высоком цоколе. Достать до окна просто так я не могла. Пришлось бы подтягиваться и сдирать в кровь руки. «Зачем?» Я притащила несколько кирпичей, положила их один на другой, без труда достала до окна, толкнула приоткрытую раму и посветила внутрь фонариком. И в самом деле чуланчик. Вон через полуоткрытую дверь и знакомая кухня видна. Я уже сидела раскорякой на подоконнике, собираясь спрыгнуть внутрь дома, когда услышала шум мотора. Он приближался, вот уже и свет фар стал виден сквозь деревья. По дорожке, ведущей к участку, ехала машина. Легковая, не Нисса, судя по звуку двигателя. Не хватало еще, чтобы меня застегли в такой идиотской позиции. Я быстренько протиснулась в окошко и свалилась на пол чуланчика. Вовремя. Уже в следующую секунду фары осветили дом. Автомашина остановилась перед воротами. Пары потухли, мотор затих, наступила тишина. В кромешной тьме фонарик зажигать не рекомендовалось. Я потихонечку попыталась подняться с пола, выбираясь из груды чего-то наваленного здесь. Дура! Не сообразила предварительно рассмотреть место, куда прыгать буду. А теперь вот и шуршать опасно. Хлопнула дверца автомобиля. Значит, из него кто-то вышел. Забринчало железо, щелкнул запор, отперли ворота. Вот они заскрипели, и я услышала скрип гравия под осторожными шагами. Вроде шел один человек. Так, посмотрим, что будет дальше. А дальше ничего не было. Человек затаился. Я его больше не слышала. «Езус Мария! Что это значит? Кто он?» Зачем ночью приехал? Почему так крадется? И что делает сейчас? Может, увидел свет моего фонарика и сейчас подкрадывается, чтобы захватить меня врасплох? Это не рабочие. Те уехали на нисе. Фурганетку я всегда узнаю по звуку двигателя. Звук, раздававшийся во дворе, там, куда приближался неизвестный, заставил волосы на голове подняться дыбом. Звук какой-то потусторонний, жуткий, ни на что не похожий. Кто-то совершенно нечеловеческим голосом заорал хрипло и пронзительно, и так как-то на одну букву Е! Звук приближался, делался все громче и страшнее. И тут я услышала, как кто-то уже человеческим голосом в ярости прошептал: Пошла прочь, холера! Брысь! Ай! Поскольку непонятные звуки заглушали все вокруг, я смелее выбралась из кучи какого-то трепья и бумаг, наваленных на полу, и осторожно. Выглянула в окошечко. Иисус Мария! Коза! Коза! Лопнуть мне на этом месте! Большая черная коза с агрессивно нацеленными рогами, устрашающе мекая, атаковала какого-то незнакомого мужчину. Ну, чистый сюрреализм!» Мужчина прыгал перед ней, пытаясь увернуться от острых рогов, отчаянно отмахивался, но почему-то не кричал, не звал на помощь. А агрессивное животное во что бы то ни стало пыталось вонзить в него свои большие, почти прямые рога. Не знаю, откуда здесь взялась коза. Может, самостоятельно пришла из близлежащей деревни, соблазненная густой травой в заросшем саду? А может, ее здесь оставляли специально, в качестве... Сторожа вместо собаки. Вон как отлично выполняет ее обязанности. И не привязана, пользуется полной свободой движений. А до чего грациозное животное? До чего ловкое? Вон как скачет, вон как ловко уклоняется от столкновения с разбросанными повсюду стройматериалами. Даже копытцем их не заденет. Даже головы в их сторону не повернет, ни на секунду не отвлекаясь от противника. Вот она зацепила-таки рогом за карман пиджака и разорвала его. Мужчина схватил попавшуюся под руки какую-то железяку, пытался огреть агрессора. Куда там? Коза с такой точностью уклонялась от ударов, словно в нее была вмонтирована радарная установка. Зато сама наносила в то и дело, грациозно кружась вокруг неприятеля. Ну просто балерина! Да что балерина? Циркачка! Неприятель, похоже, изнемогал. Он уже из последних сил хрипел. «Пошла прочь, свинья! Чего привязалась, чтоб ты сдохла, скотина проклятая! Вот как дам в лоб! Отцепись, зараза!» Лампа у ворот светила ярко, и я могла в подробностях рассмотреть всю эту захватывающую, нетипичную кориду, с трудом сдерживая смех. Потом спохватилась. «Что же я теряю время?» Мужчина, отбиваясь от козы, явно стремился продвинуться к двери дома. «Если войдет в дом, как тогда проникнуть в подпол? А вдруг он тут намерен заночевать?» Оба они с козой производили достаточно шума, чтобы под этот шумок я могла безопасно пробраться к люку в подвал. «Думаю, и посветить себе под ноги могу. Он теперь не видит ничего, кроме воинственно нацеленных на него длинных прямых рогов» где на ощупь, а где, посвечивая себе под ноги, пробралась я в прихожую. Оттуда по лестнице спустилась в цокольный этаж и сквозь завалы стекловатые какие-то трубы пробилась к коморке, где, как я знала, находился потайной ход в подземелье. Прежде чем спуститься, я остановилась и прислушалась. Из крошечного окошка под потолком доносились звуки продолжающейся карибы. Судя по звукам, война шла уже рядом с входной дверью. Сквозь яростные приглушенные проклятия жертвы агрессии и яростного мимиконья агрессора явственно различила я бряканье замка. Наверное, мужчина одной рукой отбивался от козы, а другой нащупывал замок и пытался вставить в него ключ. Ага, и ворота открыл ключом. И от входной двери у него был ключ. Значит, явился сюда легально. «Не так, как я!» Вот несчастный, наконец, ворвался внутрь дома и грохнул дверью, отгораживаясь от козы. «Уф!» А потом я услышала его шаги на той самой лестнице, ведущей в цокольный этаж, по которой только что сама спустилась. На ходу он продолжал извергать проклятие по адресу дикой бестии и ее безмозглых хозяев, которые не сажают ее на цепь, а пускают разгуливать по поселку. На его месте я бы так не разорялась. При его брюхе... А я видела в окно, какой он толстый. Такие физкультурные упражнения пойдут лишь на пользу. Наоборот, специально следует упражняться, с козой. Ох, да что мне за дело до его кондиции? Сейчас он будет здесь? и увидит меня. Где спрятаться? Хламу вокруг много, но все мелкий, под ногами. Господи, куда же деваться? В панике бросилась я в угол, где стояли прислоненные к стене доски, и попыталась спрятаться за ними, но моментально отскочила, потому что не только запуталась в паутине, заполнившей весь угол густой сетью, но и почувствовала на шее, на рукавах, в вырезе блузки, вместе с паутиной... И бесчисленных пауков. Нет, я не из тех женщин, которые визжат при виде самого невинного паучка. Но столь неожиданный, прямой контакт с ними оказался сильнее меня. Я инстинктивно отпрянула и вылетела на середину коморки в тот самый момент, когда в нее, распахнув дверь, ворвался козий враг и включил свет. Зажглась не люстра, не ослепительный Юпитер, а всего. Жалкая лампочка под потолком, но этого оказалось достаточно. Увидев выскакивающую из угла жуткую фигуру, мужчина как-то странно булькнул. Такой звук издает канализационная засоренная труба, когда ее прочищают. На полусогнутых ногах повернулся и кинулся прочь, да зацепился ногой за одну из труб на полу и падая, врезался головой в первую из каменных ступенек. Я подождала. Он не двигался. Иисус Мария! Этого мне только не хватало. В смерти Миколая меня уже подозревают. Весьма вероятно, что и его соседку приписывают тоже мне. А теперь вот третий труп. С сильно бьющимся сердцем подбежала я к несчастному и нагнулась, желая узнать, что с ним. Дышит ли вообще? другой рукой нет зеркальца. Как проверить? Есть фонарик. Я попыталась приложить к губам потерпевшего стекло фонарика. И, кажется, в волнении как следует двинула его в зубы. Стекло сразу же затуманилось. Хвала тебе, Господи. Преодолев брезгливость, в санитарке я никогда не годилась. Я взяла потерпевшего за руку. Пульс прощупывался. Значит, сердце билось. Даже очень неплохо билось. Сильно и ритмично все в порядке. Выходит, он только разбил лоб и здорово врубился в ступеньку, потеряв сознание. Ничего, оклемается. Может, снять его голову со ступеньки? Уложить поудобней. Нет, лучше не трогать пострадавшего. Может, поврежу ему что? Если что, с шейными позвонками лучше ему не двигаться до прибытия врача. И что? Так его оставить? Нет, надо хоть под голову ему что-нибудь подложить. Я огляделась. Кроме стекловаты, водопроводных труб да извести, ничего поблизости не было. Не стану же я совать под разбитую голову стекловату. Может, в кухне что найдется? Спотыкаясь от волнения чуть ли не на каждой ступеньке, я поднялась наверх и отыскала кухню. Там действительно было много всякого трепья, в том числе и не очень замурзанного, а главное — была вода. Обратно я шла медленнее. Не хотелось споткнуться на ступеньках и растянуться рядом с уже одним пострадавшим в этом доме. Мне показалось, что он чувствовал себя лучше. Во всяком случае, когда я стала смывать кровь с его лица, он вздрогнул и тихо застонал. И тогда мне пришла в голову очередная идея. Вот я наконец оказалась в том месте куда так стремилась, куда так непросто было попасть. Имею ли право не воспользоваться случаем? Проникнуть в подземелье, посмотреть, что там осталось, унести с собой что надо, уничтожить или спрятать. Вряд ли второй раз представится такой случай. Помешать мне может вот этот ториадор, когда оклемается. Даже если и не помешает, то увидит меня и запомнит. Значит, надо сделать так чтобы не помешал. Он жив. Не помрет, если полчасика подождет врача. Мне полчасика хватит. Нет, не помрет. А смотреть на меня совсем лишнее. Не в театре чай. Пусть полежит спокойно, подождет немного. Я еще не до конца продумала свою идею, а руки уже сорвали с него галстук и крепко, хотя по возможности гуманно, связали его руки. Найденное в кухне трепье я подложила ему под голову. Чистой тряпкой обернула верхнюю часть лица, оставив нос и рот для дыхания. Подумав, спустила повязку ниже. Хватит с него и рта. Челюсти, кажется, не вывихнул, может и ртом подышать, а все вернее. Под ногами у меня путался белый пластиковый шнур. Я использовала его для того, чтобы связанные галстуком руки мужчины связать с его ногами. «Знаю, пластиковая веревка не очень прочная, но минут пятнадцать он с ней провозится, когда придет в себя. А я уже решила, что управлюсь и за пятнадцать минут. Зачем мне целых полчаса?» И приступила к операции. Волнение удесятерило мои силы. Наваленные на люки нагромождения ящиков и досок я разметала в считанные секунды. Труднее пришлось со старыми водопроводными трубами и муфтами, которые заполняли один из ящиков. Вместе с ящиком сдвинуть их оказалось не под силу. Пришлось вытаскивать их из ящика и поодиночке отволакивать в сторону. Потом отволокла опустевший ящик. Тоже с трудом. Такой он был большой и тяжелый. И только тогда под слоем пыли разглядела желанную дверцу люка в полу. Все указания Павла я помнила отлично. В мельчайших подробностях. Да тут именно в подробностях и состоял секрет. Я без труда отыскала нужные детали механизма, вроде бы на виду, а случайно все равно до них не додумаешься. Нажав где надо, подождала. Задвижка с легким стуком легко отскочила вверх. Напрягая все силы, тяжелая проклятая, я потянула за скобу и открыла крышку люка. Эх, не сообразила предварительно потренироваться. Посветив фонариком, увидела ведущую вниз лестницу. «Ну, теперь отступать поздно. Вперед. Спустившись в нижнее помещение, я нашла выключатель и повернула его. Вспыхнул яркий свет. В первом помещении, размером с небольшой чуланчик, не было ничего. «Зато в следующем, пожалуй, все. Ошеломленная увиденным, я еще пялилась на неизвестные мне станки и оборудование, соображая, с чего начать поиски. Как вдруг до меня донёсся непонятный шум. Шелест? Стон? Шарканье? Я замерла, напрягая слух. Мурашки побежали по спине. Вот опять этот непонятный звук доносится, как будто из соседнего помещения. На цыпочках двинулась я вперед. Здесь мне обвал не грозил, подземные апартаменты были сделаны капитально. Медленно двигаясь вперед, я оказалась в третьей комнате, заставленной какими-то пачками. И из нее начинался проход в уже знакомый мне подземный коридорчик. Именно оттуда и доносились встревожившие меня звуки. Я не знала, есть ли в третьей комнате электричество, об этом Павел не сказал. Света, поступающего через открытую дверь большой комнаты, оказалось недостаточно. Пришлось опять пустить вход фонарик. Холера! Свод комнаты у входа в туннель обрушился. Доски еле держались. Некоторые из них уже валялись на полу. Земля сыпалась с потолка. И все-таки не этот звук меня встревожил. В туннеле кто-то был. Теперь я явственно слышала, как кто-то там барахтался и постановал. Все еще на цыпочках, внимательно прислушиваясь, не слышно ли чего подозрительного у меня за спиной, я прошла в туннель и увидела страшную картину. Обвал в туннеле доходил аж до самого дома. Земля в перемешку с досками заполняла его целиком, а снизу торчало полчеловека, его верхняя половина. Четвертый труп на моем пути. Хорошо бы труп. Меньше хлопот. «Как бы не так!» «Застонал, подлец!» «Живой! Только наполовину заваленный!» «Верхняя половина туловища оказалась на свободе, значит, мог дышать!» «А остальное, начиная с пояса, было основательно засыпано грудой обвалившейся земли!» «Интересно, зачем я явилась в этот дом?» «Спасать потерпевших кретинов?» «Света из соседней комнаты было недостаточно!» Я еще пристроила зажженный фонарик на груди земли, чтобы освободить руки. Раз уж такая моя планида — спасать кретинов, придется заняться им. Не оставлю же я человека помирать под завалами, а вызывать полицию и скорую помощь? Хватит с меня непродуманных действий. Попробую обойтись своими силами. И к тому же помощь надо оказать немедленно. О, Боже, ведь я не успела своих дел сделать. Осмотрев доступные мне человека, я осторожненько попробовала его вытянуть из-под завала. Куда там? И не шевельнулся. Завален был основательно. Вот когда пригодилось мне мое архитектурное образование. Отыскав подходящие доски, я подперла ими потолок подземного коридора с торчащими в нем остатками деревянного перекрытия. На человека уже меньше давило, под завалом остались лишь ноги, и я опять попыталась потянуть его за плечи. Наверное, я сделала ему больно, потому что он страшно застонал и открыл глаза. Наклонившись над ним, я пристально всматривалась в лицо потерпевшего, пытаясь на глазок определить его состояние. Сначала он смотрел, явно меня не видя. Потом в глазах появилось осмысленное выражение — Выражение «такого ужаса», какого мне еще не приходилось никогда видеть в глазах человека. «Ты чего?» «Почти нежно, хотя и немного хрипловато», спросила я, поддерживая руками его голову, и наклонилась ниже, чтобы разобрать, что он там шепчет. «Почему?» в безграничном отчаянии прошептал пострадавший. «За что?» «Боже милостивый, за что? Сразу в пекло, а я так надеялся хотя бы на чистилище!» Странно, ведь ему придавило ноги, а не голову, а у него явно не в порядке с головой. Может, все-таки получил сотрясение мозга? Меж тем пострадавший явно приходил в себя. Голос его набирал силу, вот уже не шепот, а крики издавал этот человек, за что-то смертельно обидевшийся на Бога. «Заткнись!» — со злостью крикнула я спасенному безумцу, ибо шум мне был совсем ни к чему. «Надо посмотреть, что у тебя с ногами. Какого черта ты вообще сюда полез?» «Черт! Черт!» — подхватил безумец. «Не трогай меня! Я все объясню!» Не ожидая объяснений, не обращая внимания на слова потерпевшего, Я начала спасательную операцию. Скоро выяснилось, что на ноги ему свалилась одна из полукруглых досок свода, которую засыпала тонны две прекрасной унавоженной земли. Доски торчали из груды земли. Если проклятые еще не переломили ему ноги, то в любую секунду могут переломить. Я вспотела как мышь, пытаясь открыть в сторону землю. Она тут же насыпалась сверху на расчищенное место. Того и гляди, рухнет, еще гори и засыпет меня вместе с этим несчастным. Сознание опасности придало мне не только физической бодрости, но и заставило быстрее шевелить мозгами. Я разыскала несколько досок и закрепила их поближе к торчащему своду. Надо сделать так, чтобы можно было его осторожно вытащить. Доски пока поддержат потолок. А потом потихоньку освобожу из-под завала и ноги страдальца. Только потихоньку, осторожно, одно неловкое движение, и все испорчено. Получилось. Доски попридержали сыплющуюся землю. Я опять ухватилась за плечи страдальца и опять потянула. Он от боли потерял сознание, но ноги его теперь были свободны. Нет, не до конца. Проклятая перекладина свода наклонилась и свалилась на колени, вызвав новую лавину земли — холера. «За что?» Вдруг снова затянул пострадавший. «Господи, смилуйся надо мной! Убери этого дьявола хоть на минуту! О, за что?»